Сядь на собственные ягодицы и катись. Нет, не навяжусь в меланхолишке черной, Да и разговаривать не хочется ни с кем, Только жабры рифм топырят учащенно У таких, как мы, на поэтическом песке. Вред мечта и бесполезно грезить.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 Существует и не в зуб ногой. Например, вот это говорится или блеется, синемордая в оранжевых усах, На вухудоносором, библейцем Копсах. Дайте нам стаканы. Знаю, способ старый. В горе дуть винище, но смотрите из..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 И горевать не в состоянии. Это, Александр Сергеевич, Много тяжелей. Ай да, Маяковский, Маяч на юг, Сердце рифмами вымуч. Вот и любви пришел каюк. Дорогой Владимир Владимич, Нет, не старость этому имя. Тушу вперед стремя, Я с удовольствием справлюсь двоими, а разозлить и с тремя. Говорят, я темой индивидуален. Энтерноус, чтоб цензор не нацикал, передам вам, говорят, видали? Даже двух влюбленных членов ЦИКа.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 После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на П, а я на М. Кто между нами? С кем велите знаться? Чересчур страна моя поэтами нища. Между нами вот беда, позатисался Натсон. Мы попросим, чтобы его куда-нибудь наща.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 От Отзевоты, скулы разворачивает аж. Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов. Какой однорообразный пейзаж! Ну, Есенин, мужиковствующих свора, Смех коровою в перчатках лаечных. Раз послушаешь...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 Хватка у него моя. Но ведь надо заработать сколько. Маленькая, но семья. Были б живы, стали бы по лефу соредактор. Я бы и агитки вам доверить мог. Раз бы показал, вот так-то, мол, и так-то, вы бы смогли, у вас хороший слог. Я дал бы вам жиркость,